В комнату входят Василий и Павел, Николай встает навстречу. Вот и они. Полина берет сумку, кладет ее на коляску и, не оглядываясь, катит прочь из квартиры. Следом уходят Николай, Василий и Павел. — И куда мы теперь? — спрашивает Павел у Николая. — Догадайся с двух раз. Подсказка, самолеты угонять мы больше не будем. Глава пятнадцатая На шлюзе мерцал сигнальный Бакин. Тесный затон был до предела, забит разномерными судами, катерами, буксирами, баржами, прогулочными теплоходами. Братья вышли на набережную и спустились к дебаркадеру. Юрий сгибался под тяжестью большого пластикового мешка. Николай помахивал монтировкой, Василий держал наготове винторез, а Павел шел налегке. Надо было хоть пару дней понаблюдать, какие плавают, а какие на ремонте. «Может, мы совершенно не туда приехали?» — нудил Павел. Николай побродил по одному из катеров, пощупал машину мертвый. Он перелез на другую посудину, спустился в машинное отделение, снова прикоснулся к машине и обрадовался. А этот живой. Николай сбил монтировкой кожух, отвинтил крышку карбюратора, вырвал проводку, зубами содрал изоляцию на медном кабеле, наобум соединил проводки, и турбина ожила. Теплоход обогнул сигнальный бакен, Даль заволокло туманом, да и близь тоже заволокло. Юрий устроился поудобнее, на корме и с удовольствием закурил. — А ну выброси сигарету! — прикрикнул на Юрия Василий. — Не шуми, я не выспался. — Ты знаешь, сколько людей погибло из-за сигарет? — Это врачи врут. На самом деле от табака конкретно еще никто не умер. Сначала рак надо заработать. А рак можно херни от чего заработать. Теплоход вынырнул из тумана, — Никто не умер. — Да я сам как минимум четырех духов пристрелил. Берешь прицел чуть пониже огонька и... Василий жестами показал, как это происходит в жизни, как берется прицел, и пуля попадает в лоб. Получилось наглядно. — Четырех? — Это много или мало? — А всего сколько? А остальные из-за чего умерли? Юрий хотя и не выбросил сигарету, но докурил ее без прежнего удовольствия. Николай вел теплоход к железнодорожному мосту. Когда прошли под мостом, Николай притер его к берегу, туда, где торчал ржавый раструб, забранный толстой решеткой дренажной трубы. Юрий прыгнул на раструб, уцепился, кровавели руки об острые и заржавленные края, крикнул Василию, — Трос дайте. А где он? — А я откуда знаю? Василий побежал с кормы на нос, но, не добежав, вернулся. — Вы даже троса не приготовили! — возмутился Павел. — А тебе все, дай, подай. С тросом любой может. Ты без троса попробуй. Василий перебрался из рубки на корму и бросил Юрию швартовый конец. Юрий привязал веревку к решетке. «А не легче было», — снова начал Павел, но Николай навалился на рычаг, машина взревела, теплоход дернулся и оторвал решетку вместе с раструбом и двумя облицовочными гранитными плитами. Юрий упал, с головой ушел в воду, но быстро выкарабкался по скользким плитам к отверстию дренажки. Через несколько минут братья шли на дрожащий впереди световой столб. Свет проникал через решетку водостока. Сразу после светового столба тоннель разветвлялся, причем один рукав оказался наполовину затопленным, а другой почти сухим. Николай включил фонарик. — Теперь куда? Налево или направо? — спросил Павел. — Идем туда, где труднее, — сказал Николай. — Ход в тюрьму наверняка должен быть затоплен. Это тюрьма все-таки. Тоннель был неровным, глубина менялась, и уже вскоре братья брели по грудь в воде, увертываясь от арматуры, проволоки и обломков проржавивших труб. «Как мы дальше пойдем, я не понял. Нырять будем». «Нырять?» — Николай, не раздумывая глубоко вздохнул и бросился в воду. Впереди в глубине метался свет от фонарика, но метался недолго. Вскоре свет приблизился, и Николай вынырнул. «Ты чего так быстро?» Сам попробуй. Кто хочет попробовать? Николай подал Юрию веревочный конец и фонарик, но тот спрятал руки за спину. У меня дыхалка слабая. У всех шахтеров легкие не в порядке. Павел вырвал у Юрия фонарик и, шумно вздохнув, нырнул. Плыл он долго до звона в ушах. Свет от фонарика вырывал из темноты, поднятую со дна муть, ржавые крепи, белесую плесень. Павел стукнулся головой о потолок и подумал, что зря они решили, что из этого туннеля... Можно еще где-нибудь вынырнуть. Вынырнуть можно только в одном месте, там, где нырнул. Еще вспомнилась Павлу дурацкая поговорка. Кому суждено быть повешенным, тот...